Глава вторая. 1941 год. Ну, наконец-то! Денис не мог сдержать своих эмоций. Он то присаживался на скамью стола, на котором блюдечке горела свеча, то вставал и отходил к печке, чтобы погладить еще теплую стенку, то замирал возле ящика, буквально впиваясь в надписи на немецком языке. При этом он шевелил губами, будто пытаясь вспомнить то или иное слово — качал головой и сокрушенно вновь вскакивал. «Говорила Наина Вячеславовна, учи слова, пригодится!» «Зачем?» – спрашивал я у нее. «Помните? Помните!» Все, кроме Кати, конечно, помнили. Дотошный Денис вечно доводил училку по-немецкому своими вопросами, и в конце концов она как-то выпалила, хотя никогда вообще не позволяла себе повышать на учеников голос». «Вот попадешь на войну, Крутов, тогда узнаешь, зачем, и вспомнишь мои слова!» Класс рассмеялся, не громко, но вполне отчетливо. Ни о какой войне и речи не шло. По крайней мере, с немцами. А вышло вон оно как. «Был бы у меня сейчас хоть маленький словарик, и все стало бы ясно», — сказал он, глядя, как Катя обошла ящик, обдумывая, как его открыть. Петя взял свечу и поднял ее выше. «Руками его не сломать», — сказал он задумчиво. «Если уж он с горы упал, и хоть бы хны!» «Крепкий зараза!» Катя вытащила раскладной нож, попыталась подковырнуть металлическую ленту, скрепляющую доски. Но это было все равно, что пилить перочиным ножом сосну. Плотно подогнанные доски даже не шелохнулись. «Может, попрыгать на нем?» — предложил Петя. «Только если тебе тогда точно проломится». Сразу же ответил Денис, намекая на полноту одноклассника. Но тот даже ухом не повел. «Как думаешь, что там?» Опять спросил Денис, обращаясь к Пете, который со свечкой ходил вокруг ящика. «Может, оружие?» — предположил Петя. «Было бы хорошо!» «Как будто вы будете стрелять!» Заметила Катя, но не в укор, а мягкое, не вызывающего. «Это только в кино легко!» Петя вздохнул. «Это точно!» В кино все легко. Кажется, я нашел, послышался голос Вити из щула, на которой располагался возле входной двери. Он вышел, перекидывая в руках небольшой топорик, такие обычно применяются для разделки мяса. Пойдет, согласилась Катя, давай я попробую. Лена сидела за столом, обхватив теплую кружку с чаем-ладошками, и молча наблюдала за происходящим. Витя на мгновение замешкался. Ему хотелось самому разделаться с ящиком. К тому же он имел на это право, как нашедший инструмент. Но он почти сразу протянул инструмент девушке. Никто и не заметил этой заминки. Катя взяла топор, легко махнула им в сторону, будто примиряясь. Затем слегка отстранила Петю и вонзила топорище между досок. Напряглась. Плотно подогнанные доски сначала даже не сдвинулись. Тогда она налегла на ручку своим весом. Ящик, угрожающий, заскрипел. Что-то внутри его лопнуло. Она поддела стальную ленту, и та, зазвенев, сорвалась с ящика. Петя инстинктивно отошел еще на шаг. — А вдруг там бомба? — спросил он с тревогой в голосе. Катя покачала головой. — Даже если так, то она не заряжена. — Зарядим и вернем ее фрицам в целости и сохранности. Денис негромко засмеялся, но тут же замер потому что одна из досок сорвалась с крепления, чуть не ударив его по ноге. «Посвети, что там?» — попросила Катя. Петя нетвердым шагом подошел ближе, но внутри, сколько хватало неяркого света свечи, ничего не было видно. Какая-то черная упаковка, промасленная бумага или ткань выглядывали из рвазной щели. «Придется ломать целиком», — сказала она. «Ну и хорошо, все равно дрова понадобятся». Витя подошел ближе. Ему тоже не терпелось увидеть содержимого ящика. К тому же, что не говоря а именно он и Катя вытащили трофей из грузовика и волокли его, сгибаясь под тяжестью груза. — Вот бы там был магнитофон! Вдруг вырвалось у него помимо воли. Лена удивленно посмотрела на одноклассника. Денис усмехнулся, а Петя развел руками. — Самое время танцевать. Только Катя не поняла сказанного. — Магнитофон? «Так ты сказал. Что это такое?» Витя подумал, что допустила оплошность, но было уже поздно. «Это такая штука, чтобы слушать песни и вообще что угодно. А, типа радио, что ли?» «Ага, типа радио. Только передача идет не по радиоволнам, а записывается на специальную магнитную пленку». Катя покачала головой. «Чудная штука какая-то. Никогда о таком не слышала». Ребята переглянулись... Судя по всему, Катя до сих пор не приняла всерьез их объяснения. Хотя по-настоящему ведь они так и не поговорили. Все куда-то бежали, спасались от налета. Потом шли в ее деревню, которая оказалась занята фашистами, а теперь вот заняты вскрытием трофея. Витя замолчал, опасаясь, как бы кто из ребят не продолжил тему. Тогда волей-неволей придется что-то рассказывать. Хотя его так и подмывало поведать странную историю про магнитофон. И то, что таким же образом он мог бы попытаться передать сообщение в будущее, чтобы предупредить родных и близких и попросить помощи. Он был уверен, что парень, который с ним общался, Витя, конечно, не поверил, что это был он сам, наверняка что-нибудь бы придумал, даже в такой непростой и даже вовсе фантастической ситуации. Но как об этом расскажешь, не вызвав смеха дружеские подзуживания». Он был уверен, что историю с магнитофоном сочли бы нелепой байкой. Скорее всего, магнитофоны еще не изобрели, раз Катя о них не слышала. Она отковырнула еще одну доску, за ней еще... Ящик нехотя раскрывал свое чрево, расползался на части, но казался все еще крепким. Теперь даже Лена слегка приподнялась из-за стола, чтобы лучше видеть происходящее посреди избы — Будто бы Катя открывала не обычный деревянный ящик, пусть даже и трофейный, а самый настоящий ящик Пандоры. Неизвестно, что спрятали туда фрицы и какая тайна хранится за этими плотно подогнанными досками. Наконец последняя доска отвалилась, едва не полоснув Петю по ноге, и на деревянном поддоне основания появился черный предмет. Черным он был из-за очень плотной промасленной бумаги, похожей на ткань, обтягивающий скрытый под ним предмет. — Во, запаковали! — удивился Денис. — Точно какая-нибудь полезная штуковина? Зуб даю! — Я даже в кино такого не видел, — признался Петя. — Хотя пересмотрел, наверное, все фильмы про войну. Катя искос взглянула на него, хотела что-то сказать, но передумала. Снова вынула свой ножик и вонзила лезвие в ткань. Черное полотно сухо зашелестело, ребята замерли. Лена не выдержала и вышла из-за стола, склонившись над ящиком. Наступила тишина. Беспрерывно воющий в разбитых стеклах ветер вдруг умолк. Даже отдаленная канонада стихла. «Ну что там?» — едва слышно прошептал Денис. Витя нащупал руку Лены и сжал ее. Она была теплая. Он чувствовал, как в груди быстро бьется его сердце, будто бы от содержимого этого ящика зависело их будущее. Нож пропорол плотную ткань. Она распалась на две половинки, обнажив внутренности трофея. На блестящей серебристой подставке в жесткой металлической клетке находился еще один ящик. Только сделанное уже из какой-то ценной породы дерева. Отполированный, притягивающий взгляд, как магнит. На его торце блестел открывающий механизм в виде элегантной щеколды. Нифига себе, прошептал Витя. «Вот это да!» Свеча в Петиных руках слегка задрожала. «Я же говорил!» Возбужденно присвистнул Денис. Катя шмыгнула носом. Ее рука потянулась за щелки, но Петя остановил ее. «Давай на стол поставим», — предложил он. «А то свечу держать неудобно». Катя секунду подумала и кивнула. Промучившись еще минут пять над защитной клеткой, они извлекли содержимое и водрузили его на стол. «Ну что, открываем?» — тихо спросила Катя. — Теперь, когда предмет стоял на столе, ее решительность вдруг будто бы испарилась. — Конечно! — Петя поставил свечу на стол. Его руки наконец-то освободились, и он сделал нетерпеливый жест. — Возможно, лучше бы это не трогать, — задумчиво сказала Катя. — Да ну! Ты чего? — чуть ли не закричал Денис. — Вы рисковали жизнью, чтобы его достать. И мы тоже, — добавил он, когда тащили его. «А теперь еще и заболеем ангиной из-за переохлаждения. Это сто процентов. Открывай!» «Я согласен, открывай», — повторил его слова Петя. Катя посмотрела на Лену. «Мне тоже не нравится этот ящик. Что-то в нем странное». «Значит, два голоса «за» и два «против», — сказала Катя. «Остался решающий. Ты Витя, что ты скажешь?» Все глаза устремились на него, и он вдруг почувствовал, что именно сейчас, в эту секунду, решается их будущее». Почему так, он сказать не мог. Но бывают в жизни моменты, когда ты уверен, время Х наступило. Именно от того, какое решение ты примешь в эту секунду, будет зависеть вся твоя будущая жизнь. Что же такого в этом моменте, подумал он. Ладони вдруг вспотели. Что-то произойдет, когда они откроют ящик. Но что именно? Обязательно ли это приведет к чему-то плохому? Он попеременно смотрел то на блестящую защелку на лакированном ящике, то на лица друзей. Лена медленно качала головой, как бы говоря ему, «Скажи нет! Умоляю тебя, просто скажи нет, потому что...» Он не смог прочитать в ее глазах ответ, причину ее страха. Она боялась будущего, и в их ситуации это было абсолютно естественно. Но ведь не каждый выбор приводит к плохому исходу. Иногда нужно решиться на то, чтобы шагнуть неизведанное. Открытыми глазами посмотреть вперед, сделать выбор. Витя склонил голову. Плита времени словно нависла над их маленьким отрядом. Хмурая, безрадостная и жуткая. Такая, что он физически ощущал ее тяжесть. Витя переступил с ноги на ногу, сунул руки в глубокие карманы штанов и вдруг нащупал там спичечный коробок который тихо, но настойчиво вибрировал. Он переложил его из мокрой одежды и совсем забыл про него. Шершень пытался выбраться на волю. Витя вспомнил, что еще утром насекомое было сухим и мертвым, а теперь вдруг ожило. Почему? Он подумал, и тихо сказал, открывай.